Глава семнадцатая. Днем ранее, Юрий. Я решил сразу расставить все недостающие знаки препинания в наших отношениях с Дашульчиком. Правильная девочка. Умная, хозяйственная, домашняя. Положила всю себя на алтарь семейного очага, а Толян, идиот, не оценил. И не просто не оценил, а сделал свой выбор. Вовка нароет мне инфу про эту его белобрысую мымру, а Дашульчика я теперь не отдам.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 Легче сказать, чем решиться и сделать это. Но лжи в жизни этой девочки уже более чем достаточно. От меня она не услышит вранья. Не примет сразу, значит, буду завоевывать. Отхлебнул какао, улыбнулся. Вкус, как в детстве. В моем детстве не было растворимого. Мама сама варила из порошка. «У нас продавался такой, не сладкий», услышал в ответ от моей мышки. Улыбнулся ей благодарно за поддержку. Да, в моем детстве тоже не было быстрорастворимого. Горький порошок, который еще надо было уметь варить, чтоб не комочками в молоке плавал. Помолчал, собираясь с мыслями. Была не была. Как в прорубь с головой. Мы с Лорой до 9 класса учились в одном классе. Потом она пошла в десятый, а я в профтех, получать специальность. Она была самая красивая девочка. Гордая, неприступная, далекая, как звезда на небе. Она ведь не из семьи простого рабочего и медсестры, как я. Лорин отец, мой тесть, на том же заводе, где и мой батя трудился, только мой простым слесарем, а ее был замом директора. Наша семья жила в обычной панельной девятиэтажке, построенной солдатиками из стройбата, а их в доме для партийной элиты и верхушки руководства завода. Понимаешь глубину рва между нами, да? Усмехнулся, вспомнив двушку родителей, что бате дали на заводе. Я спал в проходной комнате, а у Лоры была своя комната, размером чуть ли не со всю нашу квартиру. Элите полагались, квартира улучшенной планировки. Им, конечно, нужнее лишние метры. Девочка моя сидит, слушает, не перебивает, кивает. Я дворовая шпана, а Лора принцесса, единственная дочь. Все знали, да она и не скрывала, что парни уровня простого работяги ее не интересуют. Но я, уходя в армию, поставил ее перед фактом. Отслужу в армии, вернусь, и все равно ты будешь моей. Сказал что-то вроде, мол, не траться на свадьбу с другим. Вернусь, придется тебе разводиться. Не поверила? Не столько спросила, сколько констатировала Даша, проводя параллель между собой и Лорой. Признал. Нет, конечно. И тут же прихватил. Ты же тоже вот не поверила мне сейчас, там, на кухне, верно? Молчит, на огонь в камине смотрит. Да и что она сейчас должна мне сказать? Я для нее пока всего лишь сосед подачи, к тому же пойманный на горячем. Ладно, прорвемся. Не отпущу. Все сделаю, чтобы сама не захотела уходить от меня. Толян, кретин, но сейчас его левак сработал мне на пользу. А потому продолжаем выворачивать душу наизнанку. Но я предупредил, а уж верить или нет, это каждый сам решает. Не умею я красиво говорить. Да и никогда не умел. За мужчину говорят его действия и поступки, а не красивые слова. Красивые слова за нас говорят поэты и классики. Да, шульчик моя кивает, соглашается. Отлично. Значит, все правильно я пока говорю. Я хотел, чтобы Лора стала моей женой. Тогда еще дурак мечтал о том, какие у нас будут красивые дети. О своем загородном доме мечтал, о сыне и дочке, и, может быть, еще об одном сыне. Всегда хотел, чтобы была большая семья. У меня самого нет ни брата, ни сестры. Веришь, класса до третьего просил маму, чтобы она мне сестричку родила. У меня тоже нет», — услышал поддержку от моего мышонка. «Обнять бы ее сейчас, на колени посадить и баюкать, как маленькую. Да боюсь, рано еще. Не поймет, не примет, оттолкнет». Вон какие глазищи были, когда я ее на кухне целовал, приводя в чувство, избивая вектор шока и обиды на ее идиота мужа. Встал, подбросил пару поленьев в камин, Поправил угли, постоял, глядя на то, как разгораются поленья, и вернулся на диван. Дарья молчит, не торопит. Чутьем своим женским понимает, что ее внесли в очень узкий круг тех, перед кем я душу свою раскрываю. Вернулся я из армии и рванул к своим парням в гаражи. Мы еще во время моей учебы в ПТУхе с парнями замутили совместное дело. Рихтовали машины, обвесы, диски, остальную лабуду. Тогда такое модно было. Первые приличные бабки я там, кстати, начал зарабатывать. Наведался я, значит, к парням, получил подтверждение, что меня не бортанули и готовы обратно в артель взять. Обмыли мой дембель, за прошлое поболтали, да на будущее планов настроили. Вот тогда-то и понял я, что не хочу я вечно в гаражах пропадать, с руками полокать в масле. И не потому, что работы боюсь, а потому, что одними руками много не заработаешь. Двинул парням мысль, что буду учиться и работать. Парни поддержали. Не все, правда. Кто-то поржал, многозначительно хмыкнув. Но с теми нас потом жизнь сама развела. В общем, успел я подать документы в самый последний день. Можно сказать, запрыгнул в последний вагон. Поступал на вечернее отделение. Меня кормить, пока я образование получаю, никто бы не стал. Да и не в моих это правилах, на шее у родителей сидеть. В голове сумбур, ничего из школьной программы не помнил, веришь? Все, что знал, за год службы выветрилось напрочь. Решил, а, где наша не пропадала, справлюсь. Насмотрелся я и на пьяного батю, и на безнадегу матери. Не хотел я вот так, как мои родители, жить. Батя, если не после смены, так в выходные обязательно напивался. Не буянил, слава богу, но денег и нервов маме изрядно помотал. В общем, я себе слово дал. Спать буду по два часа в сутки, но выучусь. Неделю ночи напролёт зубрил перед вступительными экзаменами. Но поступил. С первого раза сумел. И опять не просто удивление в словах моей девочки ловлю, а живой интерес. С первого улыбнулся ей в ответ и признался. С натягом, правда, но ты не думай, без подачки в конверте. Слово одному профессору из приемной комиссии дал, что наверстаю. И наверстывал. Мы до сих пор с Николаем Ивановичем общаемся. Он потом уж мне рассказал, что его сын не вернулся оттуда, откуда я смог. Он во мне своего сына увидел. Не мог я его подвести, понимаешь? Понимаю, кивает серьезно. С Лорой мы встретились уже позже. Пришел как положено, веник из рост притащил, а ее дома нет. Батя ее меня за порог выставил, мол, нищеброды нам в не нужны, и веник мой вслед выкинул. Я тогда еще не знал, что она уехала в Москву учиться. Ответил ему что-то в том ключе, мол, мы еще посмотрим через год, максимум два, кто здесь нищеброд. Через год? Дарья Лихо ты разгон взял. Ну, ни через год, ни через два, конечно, не получилось, пришлось признать, но у меня выбора не было. Меня обида взяла. Ни инвалид, ни алкаш, руки, ноги целы, голова на месте, а вот не подхожу я, видите ли, принцессе в мужья. Короче, закусил я у дела и пошел капитализм строить. Перевелся с вечернего на заочный и понеслось. Дни напролет бабки заколачивал, а по выходным не по клубешникам и не в казино кровные заработанные сливал, а учился. Через три года перевелся я в Стольный град. Тут уже сразу к космонавту пошел. Володька собрал вокруг себя профессионалов. Нашли они мне Лору, но я к ней не ломанулся сразу. Нечего мне еще ей было предложить. Володька, узнав, на кого учусь и что осталось мне только диплом защитить, свел с нужными людьми. Там словечко обронил, тут шепнул. Так я и начал свой строительный бизнес. Строиться народ хотел и бабки для этого имел, но абы кому доверять капиталы никто не будет. Для этого и нужны вот такие знакомства и междусобойчики. Лора тем временем тоже не зря время тратила. Выучилась, даже работала, папочка дочурке квартирку прикупил и магазинчик для всяких ваших дамских штучек. Но ты знаешь, Лора, думаю, рассказывала, чем она в то время занималась. Да, рассказывала. Завод тот, где наши с ней отцы работали, к тому времени уже инвесторам из-за бугра перепродали. И папенька Лорин чуть ли не в первых рядах не у дел оказался. Не нужен он новым владельцам стал. Бабки имеют свойство заканчиваться, если их только тратить. А магазин, продающий супервостребованные товары, требует много времени и сил. Если же им не заниматься серьезно, то можно и прогореть, что с Лорой и случилось. Папенька помочь не мог уже в полном объеме, и моя принцесса начала с удвоенной силой мужа себе искать. Вот тут я и нарисовался весь из себя, достойный жених для принцессы. Реклама моей строительной фирмы с моим же лицом и фамилией звучала уже из каждого утюга. Мы тогда крутую рекламную кампанию развернули. Подкатил я к ресторану эдаким крутым перцем на белоснежном джипе. Знал я, спасибо Володьке и его ребятам, что Лору там какой-то мажор ужинал. Вхожу в ресторан с веником из алых роз, именно из залых. это Лорины любимые цветы всегда были, до недавнего времени. Ты вот какие любишь? Решил между делом выяснить немаловажный нюанс, и моя мышка купилась, ответила, удивив выбором цветов. Пионы, белые, розовые, рубиновые, всякие. Я запомнил, дашь. Поняв, что попалась, смутилась, вспыхнула. Нечего стесняться, Даш. Зачем скрывать то, что нравится? Вот приволокой тебе лилии, и куда ты их денешь? Очень я сомневаюсь, что тебе нравится их удушающий аромат. На лестницу выставишь. Мне не жалко, а тебе какое от этого удовольствие? Впрочем, возвращаемся к тому, на чем остановились. Вхожу я с веником на перевес в ресторан и направляюсь к столику, где Лора сидит. Около нее кент этот трется. Дрыщ зализанный, а туда же. Давай, выйдем. «Лора, это кто? Почему он так с тобой разговаривает?» «А Лора, возьми и скажи ему. Мой будущий муж. Видишь, тоже замуж пришел меня звать». И такую радость изобразила от встречи нашей, что мне мозги на вылет снесло. Мне бы дураку тогда задуматься, зачем она нас с ним стравила. А меня радость распирает. Думаю, раз она так, сходу этому мажору все вывалила, значит, ждала меня. Впрочем, притворяться Лора всегда знатно умела. Не сдержался, ругнулся сквозь зубы. «Черт, как же больно-то до сих пор».